«Кенч вас проводит!» С затаенной ненавистью отозвалась Кейта, чуть покачивая бёдрами, отошла к столику с напитками и подняла маленький серебряный колокольчик, стоящий между бутылками. Не успел затихнуть мелодичный звон, как в гостиную величаво вплыл уже знакомый мне дворецкий. Почтительно склонил голову, ожидая указаний. «Отведи их в сиреневую спальню!» Леди Кейта обвела нашу троицу жестом исполненным нескрываемого пренебрежения. Понятно. Простите, но я бы оставил Киоту здесь. Вашари заметил, как я негодующе вскинулась и поспешил пояснить свою мысль. С минуты на минуту сюда прибудет твоя тетя. Я полагаю, тебе лучше составить ей компанию. Прибудет тетя? Переспросила Синтия, с любопытством уставившись на меня. А через миг произошло то, Чего я так страшилась все это время? Голубые глаза девушки полыхнули торжествующим пламенем, и она заорала с искренним восторгом. «Так вы племянница Зайфии? Киота Дайчер, верно? Любовница Дальшера Барайса?» Я прошипела себе под нос парочку проклятий, разъяренно посмотрела на Вашария, но тот лишь с лживым сочувствием пожал плечами, довольный, что переключил внимание с себя на мою скромную персону. И потихоньку принялся отступать в сторону коридора, прежде тронув за плечо опешившего Эльриона, которого подобные откровения тоже застали врасплох. Я и глазом не успела моргнуть, как приятель беспрепятственно покинул гостиную, почти насильно утащив за собой растерянного подчиненного, то и дело бросающего на меня изумленные взгляды через плечо, и дворецкого, изрядно подрастерявшего свой невозмутимый вид, друг называется оставил меня на съедение этим светским шакалицам. Ишь, как оживились! Даже тайк, муж Кейты, наконец-то оторвался от очередного бокала вина и уставился на меня мутным пьяным взглядом. «Так как?» – продолжила тормошить меня Синтия, не в силах скрыть радости от моего разоблачения. «Вы киото-дайчер? Расскажите, пожалуйста, как вам удалось привязать к себе дальше рабарайса? Неужели в самом деле...» воспользовались приворотным зельем, как у нас шепчутся, иначе как объяснить, что он вас не бросил после первой же ночи? Я вцепилась в бокал с соком, будто он мог спасти меня от плохо воспитанной девицы. Одним глотком почти осушила его, мучительно пытаясь сообразить, как урезонить дочку наместника озерного края. Прямо и грубо поставить на место не получится, ее влиятельный отец рядом, и внимательно слушает наш разговор, хотя старательно делает вид, будто никто и ничто не в силах нарушить его тоскливую печаль по усопшей жене. А отвечать на в высшей степени неприличные вопросы у меня нет никакого желания. Неужели девицу никто не учил, что некрасиво с таким восторженным воодушевлением лезть своими руками в чужое постельное белье, образно говоря? «Синтия!» Попыталась урезонить разошедшуюся племянницу Кейта. «Ну что ты, право слово, нельзя так набрасываться на людей! Пусть уважаемая Киота хотя бы присядет!» И она с гостеприимной улыбкой аллигатора похлопала ладонью по спинке кожаного кресла, около которого как раз стояла. Я гулко сглотнула. Почему-то совершенно не хотелось принимать ее любезное приглашение. Мало ли, вдруг придется бежать от столь гостеприимных хозяев. Садитесь, Киота, вторила тети Синтия, сияя белоснежными зубами в приветственном оскале. Приятно встретить девушку, которая умудрилась без малейшей поддержки семьи достичь таких высот в столичной жизни. Я умираю от любопытства: как вам это удалось? Или вам посчастливилось отыскать родного отца? Говорят, ваша мать намекала на то, что он был настоящим принцем. От многочисленных вопросов девицы У меня начала болеть голова. Я с настоящей мукой покосилась на приоткрытую дверь, ведущую в холл. Быть может, бросить все и бежать? Вряд ли меня попытаются остановить силой. Никогда бы не подумала, что Вашари мне так удружит. Или это его месть за мою утреннюю выходку? «Ты в самом деле знаешь дальше раба Райса?» Неожиданно подал голос Тайк. Небрежно плеснул себе еще вина, не обращая внимания, что по большей части вылил его на скатерть. «Этого гадкого самовлюблённого типа?» «Странно, ты не похожа на тех девок, которых он обычно таскает в постель!» Я опустила голову, чувствуя, как мои щёки заливает предательский румянец. «Этого мне ещё не хватало для полного счастья. Пьяного, неадекватного типа, у которого, по всей видимости, какие-то свои счёты с дальшером. Кто знает, что у него на уме?» Тайк! Шикнула Кейта, и на ее холеном лице промелькнуло откровенное отвращение к супругу. «Веди себя прилично!» «А разве я не прав?» Тайк поднял голову и попытался сфокусировать на мне мутный взгляд серых глаз. «Мордашка вроде ничего, да и фигурка фактурная, но Дальшер всегда предпочитал высший сорт. Нет, это не означает, что он отказался бы от такой переспать, но долгие отношения вряд ли». «Тайк!» – подал на этот раз голос наместник, уже давно с интересом прислушивающийся к нашему разговору. «Ты смущаешь нашу гостью. Ее смутишь, пожалуй». Тот неприятно осклабился, показывая гнилые зубы. «Она же из рода дайчер. Пусть и байстрючка, но кровь много, значит. Эти холеные мерзавцы за выгоду любому глотку перегрызут. Звери в человеческом облике. Недаром!» В каждом поколении у них оборотни рождаются. «Тайк!» Теперь в возмущенном восклицании слились голоса сразу всех присутствующих в гостиной. «Как ты смеешь?» «А что такого я сказал?» Тайк лениво качнул бокал, пристально разглядывая меня через алые переливы вина. «Тебе, девочка, еще повезло, что семья от тебя отказалась. Из всего рода только Зальфия более-менее приличная. Видимо, верно, говорят». «Лучше быть зверем с человеческой душой, чем наоборот!» «Да что же это делается?» Леди Кейта расстроенно всплеснула руками, не зная, как унять разошедшегося мужа. Обернулась ко мне, чуть не плача. «Киота, не обращайте внимания на его бредни! Он сам не понимает, что несет, протрезвеет и наутро сам от стыда сгорит!» «Я не обижаюсь», – проговорила я, поняв, что отмалчиваться дальше просто глупо и пожала плечами. Я совершенно не знаю своей семьи. Это для меня абсолютно чужие люди. Поэтому как меня могут тронуть слова о каких-то незнакомцах? А тетя, я согласна с вашим супругом. Зальфия очень хороший человек, пусть и больна ли пей. «Ну да, конечно», – ядовито фыркнула Синтия. «Этот хороший человек несколько дней назад убил мою мать. Но это такие мелочи, не правда ли?» «Вина моей тети еще не доказана». Осторожно заметила я. «Да полна вам!» Синтия презрительно скривила пухлые губки. «Нет, я понимаю, что вы задействуете все свое влияние до Дальшера, чтобы выгородить тетю. Поэтому, кстати, я и попросила отца пригласить господина Вашаря до Кхаша. Понадеялась, что уж он-то сумеет провести непредвзятое расследование. Однако одна птичка шепнула мне, что и он пал жертвой ваших любовных чар. Скажите честно». «Что такое вы умеете делать в постели, раз вам так много позволяется?» «Синтия!» – испуганно охнула ее тетя, умоляющий воздела перед собой руки. «Киота, пожалуйста, не сердитесь на нее! Она сильно переживает смерть матери!» Я несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь. Если наглая девица рассчитывала, что после столь хамского замечания я расплачусь или кинусь выяснять отношения, то она глубоко ошибается. Я не доставлю ей подобной радости. Но в сложившейся при неприятной ситуации есть и один несомненный плюс. Благодаря несдержанности Синтии одна тайна оказалась раскрытой. Теперь понятно, почему наместник был категорически против того, чтобы расследование проводил магический департамент. На самом деле, нет у него никаких счетов к Дальшеру, всему виной слухи и сплетни. Выходит, что семья наместника не имеет отношения к моему похищению в Нерии. Ведь тогда первым, кому позвонил похититель, был Вашарий. Вряд ли кто-нибудь в Озерном крае догадывается о моих дружеских отношениях с ним. Скорее замешан кто-то из столицы. Но неужели все-таки мы имеем дело с заговором против короля? – Что, Синтия? – тоненьким голоском передразнила тетю нахальная девица и с вызовом тряхнула головой. Позволив густым волосам рассыпаться по плечам, повернулась ко мне с ехидной улыбкой. «Киота, скажите прямо, вы любовница Дальшера? Если нет, то я принесу вам свои искренние извинения, а заодно поведайте, какие отношения вас связывают с господином Вашарием». «С какой стати я должна отвечать на ваши вопросы?» С ледяной вежливостью осведомилась я и одним глотком допила сок, Бокал с которым все еще держала в руках. «Не забывайтесь, уважаемая, а заодно подумайте. Если вы правы, и у меня настолько могущественные покровители, то не слишком ли многое вы себе позволяете? Как сказал глубоко уважаемый тайк, мой род знаменит мстительностью. Желаете проверить, какие именно черты характера я унаследовала от матери?» Чем дольше я говорила, тем сильнее блекла улыбка Синтии. Когда я закончила свою отповедь, девушке явно расхотелось продолжать беседу в прежнем ключе, и в ее ярко-голубых глазах я впервые заметила слабое подобие уважения и затаенного страха. Я удовлетворенно хмыкнула и аккуратно поставила бокал на краешек стола. Так-то пусть знает, с кем имела глупость связаться. Да, моя бравада была фарсом, но ей-то об этом знать совершенно не обязательно». «Не ссорьтесь, девочки!» С огромным опозданием поспешил вмешаться в разговор Гаральд. До этого момента наместник с нескрываемым любопытством следил за моей реакцией на вызывающее поведение своей дочки. Теперь же, поняв, что спектакль завершился и больше он ничего интересного не услышит, решил показать себя радушным хозяином. «Синтия, не забывая о правилах приличия. Далеко не все могут мириться». «С твоим огненным темпераментом!» Девушка напоследок окинула меня красноречивым взглядом, в котором отчетливо читалась нотка презрения, и отошла к столику с напитками, потеснив около него дядю, после чего без спроса плеснула себе крепчайшего алкоголя. Видимо, наместник привык к подобному поведению своей дочери, поэтому он не отдернул ее, даже когда она залпом выпила первую порцию и тут же налила вторую» а, возможно, в этой семье очень просто относились к употреблению спиртного. На миг мне показалось, что по губам леди Кейты скользнула довольная усмешка, когда Синтия, не моргнув глазом, осушила и второй бокал. Но мои наблюдения прервал далекий, приглушенный стенами женский крик. В гостиной моментально воцарилась мертвая тишина. «Что? Что это?» Слегка заикаясь от количества выпитого, пробормотал тайк, вскинув голову. «Вы слышали?» «Тихо!» — Цыкнул на него наместник, в свою очередь прислушиваясь. «Кажется, это со второго этажа. Нет?» Через секунду после его вопроса крик повторился, на этот раз еще тише. Гарольд вскочил на ноги, Остальные уже давно стояли, растерянно глазея друг на друга и не зная, как поступить. — По-моему, это кричат в сиреневой спальне! — побелев, прошептала Синтия, с ненавистью посмотрела на меня. — Что ваш приятель делает с оролей? Неужели пытает? — Синтия! — укоризненно охнула леди Кейта. — Не говори так, господин Вашари никогда бы... Я неопределенно пожала плечами. До сегодняшнего дня я сама была уверена, что приятель не способен причинить боль женщине. Но теперь, увы, уже не так категорично в этом, по крайней мере, запугать оролью до нервного заикания он точно сумеет.